Но в том-то и дело, что этот ряд угорских народов был нарушен великим болгарским племенем. По отношению к настоящим уграм, мы не только не находим со стороны болгар какого-либо родственного влечения, а напротив, видим ту же племенную ненависть, как и в отношении авар. Наконец, возьмем собственных гуннов, то есть гуннов Атиллы – Напрасно было бы думать, что после падения его державы эти гунны были все истреблены или ушли опять на восток. Напротив, часть их уцелела в Дакии и Панонии, а другая часть, по словам Иорнанда, сыновьями Аттилы удалилась на берег Понта, в места, где некогда обитали готы. Кроме того, небольшое количество гуннов вместе с сарматами, то есть сербами, основалось в Иллирике. Далее младший сын Аттиллы, Эрнак, поселился с своими гуннами на краю Малой Скифии. В Добрудже рядом с Аланами, которыми начальствовал царь Кондок. Эти Алани были увлечены гуннами из Задонских степей. Двоюродные братья Эрнака Эмнедзар и Узендур заняли соседнюю часть береговой даки, откуда гунские князья Ута и Искальм своим народом перешли далее на юг. Потомки этих гуннов, прибавляет иурнант, называются Сакрамантизии и Фазатизии. Следовательно, вот сколько гунских элементов имели болгари вокруг себя. И если бы гунны и болгари были равны туранцы, то, конечно, коренная болгарская народность нашла бы обильную пищу для своего сохранения и дальнейшего развития. А между тем, наоборот, болгари мало-помалу ославянили почти всю восточную половину Балканского полуострова». Итак, если допустить предположение, что болгари были соплеменниками угров, то быстрое и коренное превращение их в славян явилось бы событием не только чрезвычайным, но и просто ни с чем несообразным. сообразным. А потому мы смело можем утверждать, что болгари, пришедшие за Дунай, не могли быть ничем иным, как славянами. Это положение только и может объяснить нам, почему вслед за окончательным поселением болгар в Мизии мы видим усиленное славянское движение почти по всему Балканскому полуострову. Славянизация в VIII веке сделала такие успехи даже в южных частях полуострова, что Константин Багряна замечает, ославянилась и оварварилась целая страна в то время, когда мировая язва свирепствовала во всей вселенной, а скипетр римский был в руках Константина Капранима. Каким образом могла происходить такая славянизация уже в VIII веке, если бы сильное и господствующее над славянами племя было чуждо им финского или турецкого происхождения? откуда бы вдруг взяли силы некоторые довольно слабые славянские народы, прозябавшие дотоле на почве империи. Да и вообще славянский элемент начал громко заявлять о своем существовании на полуострове только с появления на нем болгар, то есть с V века. Теория, толкующая о том, что дунайские славяне по своему мирному характеру даже не были способны ни к каким заявлениям, а ждали для этого предводителей, которые пришли к ним в виде чуждого и совершенно несимпатичного для них угорского племени, как славяне-русские ждали прихода варягов, чтобы заявить миру о своем существовании. Эта теория совершенно произвольная, не основанная ни на каких исторических свидетельствах и прямо несообразная с историческим смыслом». Очевидно, пришествие болгар подкрепило славянский элемент на Балканском полуострове и сообщило славянскому движению такую силу, что Византийская империя должна была напрячь все средства своей высшей гражданственности, чтобы положить преграду этому движению. Благодаря превосходству своей организации, ей удалось не только остановить его, но впоследствии произвести движение обратное, то есть потрясти, ослабить болгарское государство и снова огречить многие местности, сделавшиеся почти славянскими. Черты нравов и обычаев у дунайских болгар, их одежда и наружность, мнимая связь с камскими болгарами. Если обратимся к другому ряду доказательств тюрко-фингской теории – К обычаям, то и здесь найдем, что эти доказательства набросаны поверхностно, имеют только подобие научных приемов и лишены всестороннего критического рассмотрения. Вот в каком виде они изложены у Шафарика. Равномерный образ жизни и обычаи природных булгарских государей решительно неславянские, например, принесение людей и зверей в жертву богам, священное мовение ног в море множества жен, падающих при виде князя Ниц на лицом и славящих его. Несение впереди войска конского хвоста вместо знамени, клятва на обнаженном мече и рассечение при этом собак на части, употребление человеческих черепов вместо чаш, биение пойманного вора дубиной по голове и бодание железными кривыми крюками в ребра, ношение широких шароваров по обычаю турков, сиденье, поджав колено задом на пятах по обычаю персов, предпочтение левой стороны правой как почетного места».